Но что же в самом деле можно возразить на этот кристальнейший силогизм? И дальше ещё две строки. Сегодня в 12 состоится Соединённое заседание Бюро административного, Бюро медицинского и Бюро хранителей. На днях предстоит важный государственный акт. Нет, ещё стоят стены, вот они. Я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился. И нисколько неудивительно, что вижу синее небо, круглое солнце и все как обычно отправляются на работу. Я шёл по проспекту особенно твёрдо и звонко, и мне казалось, так же шли все. Но вот перекрёсток, поворот за угол, и я вижу, все как-то странно стороной огибают угол здания. Будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти. Ещё 5-10 шагов И меня тоже облило холодной водой. Качнуло, сшибло с тротуара на высоте примерно 2 м на стене четырёхугольный листок бумаги и оттуда непонятные ядовито-зелёные буквы: Мефи. А внизу обратно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья и уши. Поднявшей вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую, как больное подбитое крыло, он подпрыгивал вверх, сорвать бумажку и не мог.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 Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висела Мефи. И мне мелькнул хвостик его улыбки. К моему удивлению, как будто даже веселый. А впрочем, чему же удивляться? Томительный, медленно поднимающийся температуре инкубационного периода, врач всегда предпочтет сыпь и 40-градусный жар. Тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. Мефи, высыпавшие сегодня на стенах, — это сыпь. Я понимаю его улыбку. Спуск в подземку, и под ногами на непорочном стекле ступеней опять белый листок, мефи. И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне, видимо, наклеен наспех, небрежно криво, везде та же самая белая жуткая сыпь. В тишине единственное жужжание колёс, как шум воспалённой крови. Кого-то тронули за плечо, он вздрогнул, уронил свёрток с бумагами. И слева от меня другой читает в газете всё одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду, в колёсах, в руках, в газетах, в ресницах пульс всё чаще. И, может быть, сегодня, когда я с И попаду туда, будет 39,40, 41 градус, отмеченный на термометре чёрной чертой. На Эллинге такая же жужжаще далёким невидимым пропеллером тишина. Станки молча, насупившись, стоят. И только краны чуть слышно, будь то на цыпочках скользят, нагибаются, хватают колешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны-интегралы. Мы уже готовим его к пробному полету. Ну что, в неделю кончим погрузку? Это я второму строителю. Лицо у него фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками. Глаза, губы. Но сегодня они какие-то линялые, смытые.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 И по дороге вы считываете, завтра от 12 до 2, от 2 до 6, в 6 обед? Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас именно так. Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что если бы я был стеклянный и не видел, что через каких-нибудь 3-4 часа? Запись 27. -я. Конспект. Никакого конспекта, нельзя. Я один в бесконечных коридорах тех самых. Мне моё бетонное небо, где-то капает окамень вода. Знакомая тяжёлая непрозрачная дверь, и оттуда глухой гул. Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 и 5 минут, 10, 15, никого. На секунду прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Ещё последние 5 минут, и если она не выйдет, где-то капает окамень вода. Никого. Я тоскливо радость и чувствую. Спасён.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 Должно быть что-нибудь в этом роде, я сказал и. Она засмеялась. Да нет же. Просто мы и вышли за зелёную стену. Тогда я раскрыл глаза и лицом к лицу со мной наеву то самое, чего до сих пор не видел никто из живых, иначе как в 1000 раз уменьшенные и ослабленные, затушёванные мутным стеклом стены. Солнце. Это не было наше равномерно распределённое по зеркальной поверхности мостовых солнце. Это были какие-то живые осколки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 Я был оглушен всем этим. Я захлебнулся. Это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук. Ничего-ничего. Это только сначала. Это пройдет. Смелей. Рядом с «и» на зеленой головокружительно прыгающей сетке чей-то тончайший вырезанный из бумаги профиль. Нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню. Доктор. Нет-нет, я очень ясно все понимаю. Я не знаю. И вот понимаю, они вдвоём схватили меня под руки и со смехом тащат вперёд. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье мох, кочки, клёкот существа, лы, крылья, листья свист, и деревья разбежались, яркая поляна, на поляне люди. Или уж я не знаю, как. Может быть, правильней существа. Тут самое трудное, потому что это выходило из всяких пределов вероятя. И мне теперь ясно, от чего и Всегда так упорно отмалчивалась. Я бы всё равно не поверил даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе, вот этой своей записи. На поляне вокруг головы, похожего на череп камня, шумела толпа в 300-400 человек. Пусть человек, мне трудно говорить иначе. Как на трибунах, из общей суммы лиц вы в первый раз воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые унифы а затем секунда, и среди юнив совершенно отчетливые и просто вороны, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, по-видимому, люди, все они были без одежд, и все были покрыты короткой блестящей шерстью, вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в доисторическом музее. Но у самок были лица точно такие, да-да, точно такие же, как у наших женщин, нежно-розовые и не заросшие волосами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 И со мной уже нет. Не знаю, как и куда она исчезла. Кругом только эти, атласно-лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чью-то горячее, крепкое вороное плечо. Послушайте, ради благодетели, вы не видали, куда она ушла? Вот только сейчас, вот сию минуту. На меня косматые строгие брови. Шш, тише. И косматки в ноль туда, на середину, где жёлтый, как череп камень. Там наверху над головами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 Почему-то это так нужно. Это простая, прочная нить, связывающая всё. Я вижу грубое изображение, может быть, тоже на этом камне. Крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце, ослепительный малиновотлеющий уголь. И опять, я понимаю этот уголь или не то, чувствую его. Так же, как не слышу, чувствую каждое слово, она говорит сверху с камня, и чувствую, что все дышат все вместе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 Пусть ловит. Ты бредишь. Она улыбается. Легко, весело. И я улыбаюсь. Земля, пьяная, веселая, легкая, плывет. Запись, двадцать восьмая. Конспект. Обе. Энтропия и энергия. Непрозрачная часть тела. Вот. Если ваш мир подобен миру наших далеких предков, Так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света, какую-нибудь Атлантиду. И там не бывало и города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев или айры, камни, поднимаемые вверх силой взгляда, слогом такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете снобользнёю. Вот так же и я вчера, потому что поймите же, никто и никогда из нас со времён двухсотлетней войны не был за стеною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 И с трудом удерживая в себе того с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор в самые жабры: "Сию же секунду, вон! Сию же секунду!" Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели, и она раскрыла рот, чтобы что-то сказать, и ничего не сказав, захлопнулась, вышла. Я бросился к И. "Я не прощу, и никогда себе этого не прощу. Она смела тебя Ты же не можешь думать, что я думаю, что что она это всё потому, что она хочет записаться на меня, а я записаться на к счастью не успеет. И хоть тысячу таких, как она, мне всё равно. Я знаю, ты поверишь не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего я перед тобой вся до конца, как ты хотел. Я в твоих руках. Ты можешь в любой момент. Что? В любой момент. И тотчас же понял, что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 Она покачала головой. Сквозь тёмное окно глаз там внутри у неё я видел пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих смоленных дров. И мне ясно, поздно уже. Мои слова уже ничего не могут. Встала. Сейчас уйдёт. Может быть, уже последние дни, может быть, минуты. Я схватил её за руку. Нет. Ещё хоть немного, ну ради ради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 от паузы, от пустоты, от ничего так несётся сердце. И я кричу: "Ага, ты ещё не уйдёшь. Ты не уйдёшь, пока не расскажешь мне о них, потому что ты любишь их, а я даже не знаю, кто они, откуда они, кто они? Половина какую мы потеряли? H2O? А что бы получилось H2O? Ручьи, моря, водопады, волны, бури, нужно, чтобы половина соединились". Я отчётливо помню каждое её движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и всё время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке. На щеке выступал белый рубец, потом наливался розовым и исчезал. И удивительно, я не могу вспомнить её слов, особенно в начале. И только какие-то отдельные образы, цвета. Знаю, сперва это было о двухсотлетней войне. И вот красное на зелени трав, на тёмных глинах, на синеве снегов. Красные непросыхающие лужи, потом жёлтые сожжённые солнцем травы, голые жёлтые всколоченные люди и всколоченные собаки рядом возле распухшей падали, собачьей или, может быть, человечьей. Это, конечно, за стенами, потому что город уже победил. В городе уже наши теперешняя нефтяная пища. И почти с неба до низу чёрные тяжёлые складки, и складки колышутся над лесами, над деревнями,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 чуть слышным шёпотом стук в дверь и в комнату вскочил тот самый с плюснутой снахлобученным на глаза альбомом, который не раз приносил мне записки от И. Он подбежал к нам, остановился, сопел как воздушный насос и не мог сказать ни слова. Должно быть, бежал во всю мощь. Да ну же, что случилось? Схватила его за руку и Идут сюда, пропыхтел наконец насос. Стража и с ним этот, ну как это, вроде Горбатинкова. С? Ну да. Рядом в доме сейчас будут здесь. Скорей, скорее. Пустое. Успеется. Смеялась, в глазах искра, весёлые языки. Это или нелепое безрассудное мужество, или тут что-то ещё было, непонятное мне. И ради благодетеля, пойми же, ведь это ради благодетеля. Остра треугольник улыбка. Ну, ну ради меня, прошу тебя. Ах. А мне ещё надо было с тобой об одном деле.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 Прошу сейчас же показать мне, что у вас там. Я весь полыхая от стыда поднул ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка. Юркнуло вниз по лицу и чуть пошевелил хвостиком, присела где-то в правом углу ёрта. Несколько двусмысленно, но всё-таки. Что же, продолжайте. Мы больше не будем вам мешать. Он зашлёпал, как плицами по воде к двери,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 Равно как и о всем происходящем никто не говорит. Воспитательное влияние невидимо присутствующих в наших среде хранителей. Разговоры главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.